26, 14 августа 1878 года Вашингтон, Таверна Олд Эббит, Эббит». капитан армии Юго-России Николай Бессоев. Забегаловка, именуемая Олд Эббит, находилась метрах в метрах 100 150 от белого до. Тут и все забываю, как он тут называется, президентского особняка. Олд Эббетт сегодня находится через дорогу от восточного крыла Белого дома, но про его первоначальное местоположение известно лишь, что оно было в том же районе. Это трехэтажное каменное здание, на верхних двух этажах которого располагалась недорогая ночлежка. Первый этаж представлял собой прокуренное помещение со стенами, покрытыми грубо отесанными темными деревянными панелями. Из такого же дерева была изготовлена барная стойка. Посетителей в таверне оказалось мало, время было необеденное. Мы уселись за столик, осмотрелись по сторонам, после чего Пит подошел к мрачному бармену, меланхолично протиравшему полотенцем сомнительной чистоты стаканы, и спросил: Скажи, приятель, а свободные комнаты у вас есть? Тот хмуро взглянул на Пита, потом посмотрел на свет протертый стакан и буркнул. «Все занято, парень. Люди бегут от этого чертова Терчина, словно от чумы. Да и южане стремятся уйти от второй реконструкции. А, впрочем, мы их сюда не пускаем. А вы, кстати, кто такие будете?» «Мы из Роквилла. Бежали от южан в Бетезду. А сегодня с утра люди Терчина пришли туда. Сам же я из Нью-Йорка, но уже давно уехал оттуда». «Жил в Вашингтоне, а три года назад меня Балтимор и Огайо перевел в Роквил. Кстати, в твое заведение мне тоже довелось заглядывать, и не раз. Вот только тебя я не припомню. Тогда здесь был Джерри». «Давно тебя тут не было. Я здесь уже полтора года. Первый год был на подхвате у Джерри, а потом хозяин его уволил. Шеф сказал, что недобитые конфедераты ему не нужны». — А Джерри родным из Виргинии. Так что уже месяца четыре, как я торчу за этой стойкой. — Ну, понятно. — Значит, вы из Роквилла? — Тогда ладно. Только зря вы ребята не отправили сразу в ночлежки на Висконсин-авеню. Если где-нибудь что-нибудь и найдется, то именно там. Впрочем, сейчас и там, наверное, уже все забито. — Ведь вы не одни такие красивые бежали оттуда. «Скорее вакансии будут на Род-Айленд-Авеню, по дороге в Сильвер-Спринг. А почему вы сразу там не остановились?» «Да мы хотели работу поискать, на железной дороге, например. Мы все работали в Роквилле, в мастерских». «Парни, скажу вам честно, сейчас с работой совсем плохо». — Сколько людей ищут эту самую работу? Хотя, постойте, краем уха я слышал, что нашу городскую тюрьму расширяют, чтобы, значит, было куда этих проклятых южан отправлять. Потом бармен покосился на нас и буркнул. — Ну, а заказывать вы что-нибудь будете, а то, знаете, здесь неблаготворительное учреждение. — Пиво и устрица на всех. Пит позвенел в кармане монетами. Устрец нет, сказал бармен, который, услышав серебряный звон, заметно повеселел. Крабов, кстати, тоже нет. Эти проклятые конфедераты уже в часопике. Ербаки боятся выходить в море. Ага, усмехнулся я про себя. Сами же Янки их и не пускают, слыхали уже. Но Пит переспросил. Ну, хоть что-то у тебя есть? «Есть вареная говядина с отварным картофелем или сушёная треска тоже с картофелем, и то и другое по 15 центов за тарелку. Пиво дайм за пинту, виски дайм за гил». «Дайм 10 центов. Пинта в Америке чуть меньше полулитра. Гил 4 унции или 120 двадцать грамм. Цены примерно в два раза выше, чем обычно в те годы». «А что так дорого?» — возмутился Пит. Бармен лишь развел руками. Сами знаете, какие наступили времена. Да и порции у нас не маленькие, голодными, вы точно не уйдете. Ладно, Пит кивнул бармену. — Мне и моим друзьям по пиву и говядину. Служитель здешнего общепита с царственным видом принял у него три монетки по два бита. Одна восьмая доллара. Два бита, квартер или двадцать пять центов. Наполнил три не самые чистые пивные кружки и брякнул ими по стойке. Я подошел и взял две из них, после чего сделал глоток из своей. Пиво, как ни странно, оказалось на удивление хорошим. — Еду получите вон в том окошечке! — бармен указал рукой куда-то в угол и громко крикнул. — Три говядины! Еда оказалась вполне съедобной, хотя и выглядела не слишком аппетитно, а есть нам хотелось. Рейд в Бетезду начался сразу после рассвета, и мы, как и многие другие, направились в Вашингтон. Долго шли по Винсконсин-авеню, свернули на Массачусетс-авеню и дошли по ней практически до самого Белого дома. Ну, хоть убей, для меня он, как был Белый дом, таким же и останется. Здание оказалось больше похожим на подмосковную усадьбу. Ничего такого особенного в нем не было. Вот разве что сады перед ним с обеих сторон. План здания у меня был. Ребята, которые спасли Уиллера, тщательно допросили его и Ричардсона и составили довольно подробный план. Там были обозначены все окна и двери. Они указали даже, в какую сторону эти двери открываются. Расположение и название комнат, где обычно находятся слуги, а также где выставлены посты охраны. Для нас это все было очень важно, ведь именно мы должны проникнуть в это здание и захватить его, желательно со всем содержимым, мистером Хуаром и его прихлебателями. Судя по плану, это будет не так-то просто. Два входа с обеих сторон, большие окна, оранжереи с обоих торцов, причем с дверью наружу. Но, конечно, до дворца Амина Белому дому далеко. С Капитолием... Местом обитания ОПГ, именуемой Конгрессом, было, как ни странно, проще. Огромное белое здание, напоминавшее римский храм, находилось на холме, с широкими лестницами с обеих сторон, и, в общем, все. Я слышал, что в будущем тут будут проложены тоннели к зданиям офисов конгрессменов и сенаторов, и по этим тоннелям будет курсировать аж целая железная дорога. Но пока что и зданий-то этих не существовало. «Какие там тоннели?» Тем более, что с обеих сторон у него стояли мрачные солдаты, то ли для того, чтобы защищать слуг народа от недоброжелателей, то ли чтобы они каждый раз принимали правильные решения. А Вот только потому, как они держали оружие, было сразу ясно, что ни в одном бою они не участвовали. «Людей, слоняющихся по городу, было немало. Как мне объяснил Пит, обычно такое в здешних краях редкость. Это, наверное, были люди из городов и деревень вокруг Вашингтона. По крайней мере, из тех, которые считались благонадежными. Несколько раз мы видели, как полиция останавливала тех, кто выглядел подозрительно. В запаленной одежде, грязной обуви и с загорелыми лицами». Кого-то потом волокли, видимо, в здешнюю каталашку, а пару раз избивали прямо на улице. Но нас никто ни о чем не спрашивал. По крайней мере, из числа блюстителей порядка. Только однажды какой-то жгучий брюнет с черной щетиной на лице заговорил со мной. Впрочем, я понял лишь слова «пайзан» и «наполитану». «Земляк» и «неаполитанец». На что я ему ответил фразой, которую накануне тщательно звучит для подобных случаев. «Соно албанес!» Мол, я албанец. Согласно легенде, родом я был из албанской деревни Акваформоза. Фермоза на албанском в Калабрии. И по-итальянски практически не говорил. Албанцев же в Америке в XIX веке не было от слова вообще. Как бы то ни было, но мой якобы соотечник, скривился — Албанцев итальянцы не любят, и отцепился от меня. Нагуляв аппетит, мы направились в Волт Эбенет. Пока мы, как учат врачи, тщательно пережевывали пищу, трактир потихонечку начали заполнять другие посетители. Неожиданно к нам подошли несколько человек. — Эй, Пит, вот тебя-то мы никак не ожидали здесь увидеть. Вроде тебя повысили и перевели куда-то. «В пригороды?» О, «Привет, ребята! Со мной Мэтт и Ник, Мэтт местный из Роквела, а Ник вообще переехал из Италии, да еще и не совсем итальянец. Они работали под моим началом в Роквилле. А это Уолли, Джимми, Майк и Стив». Я кивнул, но они едва удостоили меня и Мэтью взглядом. А бросились расспрашивать нашего приятеля. «А, а тут-то ты как оказался?» — Да этот проклятый Тёрчин вошел вчера утром в Роквилл. Мы дали Дёру Бетезду. Так он сегодня и туда приперся, точнее, его люди. Я и повёл своих ребят в Вашингтон. Хотел хоть на ночлежку найти и работу. Так бармен говорит, что нет ни того, ни другого. — Ну, ты не поверишь. И правда нет. Стива вон уволили, сказали, не нужны нам ирландцы. А он здесь родился. Разве что ездит иногда... Кроднев Корк спросил сегодня у хозяина, ты же знаешь, я работаю грузчиком, и он тоже запел, мол, не нужны ему ирландцы, они, мол, хуже даже негров, тебя там, может, и взяли бы, ты не дикси и не ирландец, да только сегодня столько подвалило из вашего же Роквила. расскажи, кстати, как это было? — Да плохо все. И Пит стал красноречиво описывать воинство сатаны, отряд генерала Терчина, который уверенно движется прямиком на Вашингтон, сметая все на своем пути. Мол, явились рано-рано утром, артиллерия расстреляла лагерь цветной роты, пулеметы, он назвал их метральезами, завершили разгром. И даже там, где их не было, стреляли они часто-часто, как будто их было в десять раз больше, и попадали издалека. Самое забавное, что Пит практически ничего не придумывал. Просто он, с точки зрения человека XIX века, описывал нашу боевую технику и оружие. И люди ему верили, потому что он говорил правду. Ну, а если чуток и привирал, то на любой вопрос у него был готов ответ. — А откуда у них эти метрольезы и оружие, которое стреляет быстро, точно и далеко? — Не заливаешь ты, парень? — спросил один раз, то ли Джимми, то ли Майк, я их не различал. — А я откуда знаю? Может, русские им дали? Писали же в газетах, что они исчадья ада. — Тогда уж не русские, а югоросы, — изрек молчавший доселе Стив угораздило меня посетить родню в Корке, когда там началась эта самая заваруха. — Что ты на меня так смотришь, Воля? Помнишь, я тебе говорил, что мне наследство досталось? Я и решил съездить на родину предков. То — То-то ты опять у нас работаешь. Ну, во-первых, меня уволили, забыл. А во-вторых, что с того? Деньги существуют для того, чтобы их тратить. — Или пропить, — засмеялся Оля. Ну, или пропить. Но только я не об этом. То, о чем говорил Пит, — это еще цветочки. У них корабли, идущие намного быстрее наших, и с пушками, которые издалека могут разнести в щепки все что угодно. Но что пушки и корабли? У них есть железные птицы, которые летают и изрыгают огонь и бомбы. — С пьяной еще и не такой померещица, захохотал то ли Майк, то ли Джимми. «Не бойся, ты со своими приятелями Джину налокался, и тебе все это привиделось. Газеты ведь наши писали, что все это вранье». «Может, и писали», — возмутился Стив. «Да только я это все своими глазами видел. И пьяным я тогда не был. Бабушка моя не терпит запаха спиртного. Говорит, мол, дед твой помер от перепоя, так и ты туда же». Пит покачал головой. Ну, врать не буду, ничего подобного не было, но если эти югоросы вмешаются, тогда нам, похоже, каюк. Тем временем Олд Эббит уже был забит битком, и бармен время от времени напоминал всем, что пора и заказ сделать. А то все стояли и, развесив уши, слушали Пита и Стива с открытыми ртами и мрачным выражением физиономии. Пит закончил унылым тоном. Да, и без этих проклятых югоросов парни нас ждет разгром. утерчены и его разбойников пока мало народу, но к нему каждый день приходят те, кто хочет воевать против нас, честных Янки, которым не очень нравятся южане. Не знаю, как нам удастся от них отбиться. Ладно, народ, засиделись мы тут, а у нас даже заночевать негде. Пойдем-ка мы поищем наслежку. Ник, Мэтт, поели? Относим все вон в то окошко, где нам выдавали еду и пошли. Воля, Джимми, Майк, Стив, рад был вас видеть. Надеюсь, что не в последний раз. Пока мы сидели у старины Эббета, солнце скрылось за облаками и стало чуть прохладнее, что, конечно, не могло не радовать. А еще я был уверен, что все рассказанное Питом в таверне разнесут посетители Эббета». Его слова упадут на благодатную почву, и вполне возможно, что кое-у-кого в голове появилась вполне здравая мысль. А надо ли вообще воевать против конфедератов? Ведь большинство из тех, кто зашел в Олд Эббит, вряд ли являлись аболюционистами. У них главная задача — добыть пропитание для себя и своих семей. Так что с приходом конфедератов мало что изменится, если, конечно, не противостоять им с оружием в руках. Конечно, вслух этого никто не скажет, ведь за подобные крамольные речи можно запросто угодить в каталашку. Но когда все начнется, вряд ли кто-либо из них окажет активное сопротивление. Вернулись мы по Род-Айленд-авеню и даже зашли по дороге в пару ночлежек, но нигде мест, естественно, не было. Зато мы смогли ознакомиться с расположением войск в Вашингтоне, а затем по малозаметной тропе известной Питу направились в Роквелл. 27.15 августа 1878 года. Форт Гейнс на острове Дофина у Мобила, Алабама. Капитан Лоретта Ханетта Веласкис, заместитель командующего Мобильской милиции. «Огонь!» — заорал командир батареи, и я привычно заткнула уши и открыла рот, но все равно на секунду оглохла. Предыдущие залпы дали лишь одно. Янки не рисковали приближаться к нам ближе, чем на милю. Конечно, дальнобойность наших орудий — около трех миль, но попробуй попади с такой дистанции, когда в команде в основном молодые, ни разу до этой войны не стрелявшие из орудия солдаты. На этот раз результат был. На одном из кораблей Янки рухнула фок-мачта. Но сам корабль даже не подумал тонуть. И в пределах видимости их было около 25. Ответный зал пронесся над нашими головами, впрочем, не нанеся нам никакого вреда. А вот форт Морган с другой стороны пролива, на косе окаймлявший залив Мобил с юго-востока, озарился вспышкой, а через мгновение оттуда послышался грохот взрыва. У меня похолодело внутри. Форт Гейнс один продержаться не сможет уж никак. «Вряд ли они сейчас полезут!» — закричал капитан Дорн, находившийся рядом со мной. «А вот ночью, как мне кажется, будет весело!» Неделю назад янки уже пытались высадиться в темноте на острове Дофина но ребята из третьей цветной роты сумели их заметить в пламени разожженных ими костров и сбросить их в море. Погибли при этом 17 человек, и еще 40 получили ранения. Тем не менее, почти все из них вернулись в строй. Они несли службу старательно и никогда не жаловались. Меня поразило, насколько рьяно местные негры записывались в ополчение, организованное Джейкобом Робинсоном — дворецким дома, где квартирует майор Инграм. Джейкоб, как оказалось, во время первой осады Мобила, сначала пошел денщиком к своему молодому массе, а когда того ранило, попросил у хозяев разрешения остаться в армии и дослужился до сержанта. Сейчас же майор Инграм назначил его временным лейтенантом, добавив, «Эх, Джейкоб, я бы тебя капитаном назначил, да не временным, а постоянным, но полномочий у меня таких нет». Джейкоб и организовал местных негров. Их набралось три роты, и ими Инграм поставил командовать лейтенанта Троттера. В первый же день после второй перестрелки тот решил вернуться обратно в Мобил. Впрочем, сообщения с другими городами не было вовсе. В первый же день по приказу Инграма разобрали мосты на обеих железнодорожных ветках на Новый Орлеан и на Север. Сделали это вовремя, В ту же ночь с обоих направлений пришли поезда с карателями. На док-ривер паровоз и главные вагоны не дошли, они упали в реку, а остальные повалились на бок. На трехмильном ручье враг вовремя обнаружил, что моста не было, но полубатарея, размещенная в кустах с другой стороны реки, расстреляла упор остановившийся паровоз, а потом принялась за вагоны. Некоторые янки попытались перейти через ручей вброд, но практически все они были убиты или ранены, а немногие счастливчики оказались у нас в плену. В отличие от первой обороны Мобила, мы были полностью отрезаны от окружающего мира. К счастью, продовольственные склады были полны, но надолго ли их хватит? Тем более, что испортится большая часть продуктов намного раньше при такой жаркой погоде. Кое-кто ходил по ночам на фермы через реку Мобил, и, по их словам, фермеры не только делились с ними последним, но и отказывались от денег. А два дня назад там начались пожары. Каратели стали жечь не только фермы, но и поля. Когда же я была с инспекцией в форте Морган, в море показались десятки шлюпок, забитых доверху людьми в синих мундирах. Но тут откуда ни возьмись, в небе со страшным грохотом промчались железные птицы. Янки в страхе повернули обратно, а некоторые лодки даже перевернулись не от грохота, а от того, что их резко попытались завернуть. Я сразу поняла, что это югороссы, но, увы, это был единственный раз, когда я увидела их воочию. Зато вчера вечером впервые за все время моего пребывания в Мобиле ожила рация. — Лиса, ответь слону. «Лиса, слону!» «Лиса, на проводе!» — сказал я, как меня учили, хотя мне было непонятно, при чем тут провод. «Лиса, будь готова завтра. Форт Гейнс. Лиса, завтра, около часу дня». Я посмотрела в подзорную трубу и не смогла сдержать радостного восклицания. На горизонте стали проступать силуэты кораблей. Да, это были не югоросы, а более старые суда, да и флагов их я не видела. Но то, что это были не янки, я сразу почувствовала. А вскоре прогремели орудия этих кораблей, намного более дальнобойные и точные, чем на лоханках янки. Супостаты начали тонуть, а через несколько минут они, не сговариваясь, спустили флаги. Вскоре к берегу пристали несколько шлюпок, из первой из которых вылезла огромная фигура — полковник Слон, чью настоящую фамилию — я так и не научилась выговаривать. Он схватил меня в медвежье, ну, точнее, слоновое объятия, поцеловал макушку и радостно прошептал. — Так я и знал, что ты во что-нибудь вляпаешься и найдешь способ выкрутиться. — Здравствуй, сестренка. 29-17 августа 1878 года. Гамильтон, Бермуды, военно-морская больница сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, главный редактор газеты «Южный крест». «На инвалидном кресле каталки сидел негр лет, наверное, 30-35. Он был похож на тех негров, которых я видел в детстве, в Миссури и в молодости, по всему американскому югу». Разве что взгляд его был для меня немного непривычен Негры в моем детстве смотрели чаще как бы снизу вверх Тогда как лейтенант Эзра Джонсон смотрел на меня дружелюбно Даже с восхищением, но без тени раборевства Я не возражал, в отличие от меня, дезертировавшего через шесть недель Из миссурийского конного ополчения Эзра был самым настоящим героем войны О чем свидетельствовал южный крест на его груди Врученный самим президентом Дэвисом «Здравствуйте, мистер Твен», — сказал мне Эзра. «Для меня огромная честь встретить такого великого писателя. И он показал мне приключения Геккельбери Финна, изданные всего месяц назад у Гуантанамо немалым тиражом. На фронте списи книги красовался мой портрет. Немного облагороженный художником, но вполне узнаваемый. Текст книги, над которой я как раз трудился, когда югороссы подарили мне законченный экземпляр, из их будущего, я довольно-таки сильно переработал. Причиной этого были слова моего друга полковника Ругуленка. Я долго допытывался у него, что в будущем люди говорили об этой книге, и он, наконец, сказал мне, что мое произведение считалось шедевром. Но про концовку кто-то сказал, что приехал Том Сойер и все испортил, превратив роман в детскую книгу. Заодно я прошелся по другим частям текста, кое-где исправив и, наверное, улучшив написанное. И теперь ее с моей подачи раздают бесплатно всем воинам конфедерации. «Зовут меня на самом деле Самуэль Клеменс», — усмехнулся я. «А для вас, лейтенант, я просто Сэм. Псевдоним же мой термин речников на Миссисипи — вторая метка на лоте, означавшая глубину на два фотома». 12 футов — примерно 3 метра 60 сантиметров. Именно эта глубина считалась достаточной для речных пароходов. Но сейчас я здесь в качестве корреспондента «Южного креста», и мне хотелось бы задать вам несколько вопросов для статьи в газете. Ведь герой вы, а не я. Походно, особенно если вы расскажете мне когда-нибудь о том, каково это быть писателем. Черное широкое лицо расплылось в улыбке. Спрашивайте. Я впервые говорил с человеком, не только видевшим зверство, происходившие на моем многострадальном юге, но и проливавшим кровь за его граждан. Мне уже показывали некоторые фотографии жертв и разрушений, но одно дело картинки, а другое — знать, как это было на самом деле. Эзра не только не смирился с преступными действиями других людей, с его цветом кожи, и не только, но нашел в себе смелость противостоять этому. Он всячески принижал собственные заслуги, мол, так поступил бы каждый. Когда он закончил свое повествование, я начал задавать ему вопросы. Один из них касался причин, по которым многие солдаты цветных полков с таким упоением совершали преступление. Он задумался. «Знаете, Сэм, я отец двух дочерей был, и на глаза его навернулись слезы. Погибли они. Так вот, мой отец был ко мне всегда строг, но справедлив». И я ему за это бесконечно благодарен. Также я пробовал воспитывать своих дочурок, и из них получились бы весьма достойные барышни. Он вытер глаза тыльной стороной ладони и продолжил. А если ребенку потакать во всем, то из него может получиться монстр. Тоже и со взрослыми. Им было сказано, что белые во всем виноваты, и что они могут делать с ними, что хотят. Многие вошли во вкус, тем более в их числе и ветераны индейских войн, а там им позволяли примерно то же, только мало кто об этом знает. Эх, Сэм, это как пьянство, только пьют они не виски, а кровь. И когда настанет похмелье, они поймут, что жить им на американском юге будет очень непросто. И не только им, но даже тем из нас, кто боролся за правое дело». Спасибо президенту Дэвису, что он прилюдно наградил тех из нас, кто выжил у Сэнди Спринг, хотя особого героизма там не было. Вы вступили в бой с конным отрядом, несмотря на то, что он был более многочисленным и лучше вооруженным, и смогли продержаться до прихода подкрепления. Если это не героизм, то что? Вы знаете, об этом как-то не думаешь. Есть долг, и каждый из нас исполняет его как может». Мне стало мучительно стыдно. Хорошо еще, что Эзра не знала о моем дезертирстве в 61 году, и я, чтобы переменить тему, спросил. Мне было сказано, что вы будете выступать на завтрашней пресс-конференции. Можно вас спросить, что вы там скажете? Только то, что я видел, и то, что далеко не все негры-преступники. Многие, как мы видим, герои, и я показал еще раз на его «Южный крест». Он лишь скромно потупил взор. «Не хотел я его надевать, но меня попросили». «Правильно, правильно попросили. Носите его с честью», — ответил я. «Ну что ж, если хотите, давайте я вам расскажу все, что вас заинтересует». Но тут к нам подошла медсестра в зеленом халате. «Мистер Клеменс». «Да, я вас узнала». — Я ваша поклонница, но сейчас мне нужно будет отвезти лейтенанта Джонсона на осмотр к врачу. — Тогда, Эзра, давайте сделаем так. Перед тем, как я уйду с Бермуд, я зайду к вам еще раз, если вы, конечно, не против. — Спасибо вам, Сэм. — Вам спасибо, Эзра, за все, что вы сделали. Я вышел из палаты и задумался... Вообще-то я собирался освещать ход Дублинского трибунала, но узнав, что в скором времени на Бермудах намечается некая пресс-конференция и что репортерам, желающим в ней участвовать, предоставляется место на пароходе, уходившем из Дублина на Бермуды, я не мешкал ни минуты. Оставив в Дублине Генри Уотерсона, Генри Грейди и Роберта Олстона, я в сопровождении Фрэнка Доусона отправился на этот затерянный в Саргасовом море клочок земли, точнее, несколько клочков, общей площадью где-то в 20 квадратных миль. Компанию мне составили несколько десятков журналистов из Ирландии, России, Юго-России, Германии, Франции и некоторых других стран. Среди них, что меня удивило, был даже Джозеф Пулицер, фрилансер, представляющий на сей раз «Нью-Йорк Сан». Неплохой журналист, но репутация у него сильно подмоченная. Не раз и не два он был увлечен в политических заказах. И, кстати, очень не любит ныне покойного президента Хейса. Равно как и нынешнего Уиллера. А вот с узурпатором Хоаром у него неплохие отношения. Джозеф, увидев меня, рассыпался в комплиментах. Но, судя по тому, что мне рассказал Дональд Маккензи Уоллес из лондонского «Таймс», активно агитировал против моей персоны обзывая меня писакой, продавшимся рабовладельцем. Уоллес тот еще фрукт, но на следующий день ко мне пришел Тимоти Майкл Хилли, корреспондент ирландской The Nation, с которым у меня сложились неплохие отношения. Оказалось, что пулицар пытался агитировать и его, но тот выставил наглого венгра за дверь и решил предупредить меня. Я лишь рассмеялся. Тими, мой друг, не принимай все так близко к сердцу. Пулицар добьется лишь того, что испортит со всеми отношения. Надо бы об этом рассказать югоросам. Это та еще змея. Полагаю, югоросы и так хорошо знают, кто он такой. Но они, в отличие от моих американских коллег, верят в истинную свободу слова. Интересно будет, что же он такого напишет? Прибыли мы на Бермуды позавчера, но пока большинство репортеров пьянствовали в гамильтонских кабаках, нас и некоторых журналистов из России и Юго-России пригласили на церемонию награждения героев Мэриленда, а также на встречу с президентом Дэвисом. Сразу после этого президент отбыл в Чарльстон, который объявлен временной столицей конфедерации. Зато я получил шанс поговорить с награжденными, включая лейтенанта Джонсона. Я еще просил об интервью с президентом Уиллером и сенатором Паттерсоном, но меня попросили подождать пресс-конференции. «Мистер Клеменс, Мистер Клеменс, Передо мной стоял некий неизвестный мне лейтенант в форме конфедерации. «Вы просили, чтобы после пресс-конференции вам позволили отправиться в зону боевых действий». Я улыбнулся. Действительно, я просил об этом, но меня всячески пытались отговорить. А потом сказали, мол, мы вам сообщим, если что. Так что я ни на что уже не надеялся. — Именно так, лейтенант. — Андерсон, сэр, для вас зарезервировано место на пароходе «Ричмонд», идущем в Норфолк послезавтра в восемь утра. На борту необходимо быть не позднее 7.30. А как насчет моего спутника? Про него ничего сказано не было. — Ничего, — подумал я. Доусону и на Бермудах найдется работа. 29-17 августа 1878 года. Роквилл, Мэриленд. Бригадный генерал Иван Васильевич Турчанинов, Известный также как Джон Бейзел Тёрчин. — Ну вот, Иван Васильевич, полюбуйтесь на наше чудо техники произнес штабс-капитан Бесоев, указывая жестом ярмарочного зазывала настоящий в депо Роквилла поезд. «Назовем его так, как у нас на родине — бронепоездом. Ведь он и поезд, и бронированный». Действительно, наш югородский гость вместе с Алексеем Смирновым за несколько дней, как сказал Бесоев, ударного труда соорудили нечто еще невиданное в здешних краях. Во всяком случае, красавец бронепоезд, дитя русской смекалки, американского трудолюбия и югородского оружия был совершенно не похож на те поезда, которые помогали мне успешно сражаться с конфедератами под Атлантой. Паровоз, который приводил в движение БП, так для краткости назвал это чудо штабс-капитан, был защищен стальными листами, прикрывавшими котел паровоза и будку машиниста. На платформах же вся защита состояла из мешков с песком, шпал и тюков с хлопком. За ними укрывались солдаты, обслуживающие установленное на платформах оружие. А оно было самое разнообразное, в основном югоровского производства. «Иван Васильевич, обратите внимание, штабс-капитан Бесоев показал мне на странное сооружение, стоящее в центре платформы». Оно немного смахивало на небольшую мортиру с довольно длинным стволом. У нас его называют автоматический миномет «Василек». Эта штука посылает десятифунтовые мины на расстояние до 4 верст. При этом стрельба ведется по навесной траектории, то есть можно поражать цели, находящиеся за укрытием. «Василек» заряжается с казны-кассеты с четырьмя минами. Я с уважением посмотрел на оружие, которому... Почему-то дали имя красивого цветка. О, и шутники эти югоросы. А вот это изделие официального названия не имеющее, но наши бойцы называют его «рогаткой». Вообще-то оно предназначено для стрельбы по воздушным целям, вертолетам и самолетам, но часто ему приходится палить по всему, что движется по земле. Стоящее на платформе в окружении мешков с песком странное сооружение с двумя стволами, смахивающее на охотничью двухстволку и большими ящиками по бокам, на меня не произвело особого впечатления. А штабс-капитан тем временем продолжил свою лекцию. «Не смотрите, что калибру этих пушечек мал, зато они могут с расстояния в две с половиной версты обрушить на врага снаряды со скоростью в две тысячи выстрелов в минуту. «Сколько-сколько, вы сказали?» Я не поверил услышанному. «Две тысячи выстрелов в минуту?» «Именно так, Иван Васильевич». Штабс-капитан с улыбкой посмотрел на меня. «При попадании снарядов человека летальный исход гарантирован. Очень гуманное оружие. Оно не оставляет после себя раненых». Хм, «Странные понятия гуманности у этих югоросов, подумал я». «Впрочем, необычные они не только в этом. Интересно, что они за люди такие?» «Обратите внимание вот на эту красавицу!» Бесуэй вткнул своим перстом в нечто сильно смахивающее на огромную стальную морковку со множеством отверстий спереди. «Конечно, это кустарщина, но работает неплохо». «А что сие за приспособление?» — поинтересовался я. «Я даже не могу себе представить, как стреляет эта штука». Это, Иван Васильевич, блок для стрельбы неуправляемыми ракетами С-8. Используют такие блоки у нас в основном вертолеты и самолеты. В нем находится 20 ракет калибра 80 мм, чуть больше 3 дюймов. Ракета имеет дальность полета до двух верст. Как я уже сказал, она неуправляемая. Из нее стреляют не по точечным целям, а по площадям. Зато в том месте, куда ляжет залп, из этого блока редко кто остается целым и невредимым. В головной части каждой ракеты находятся две стальных стрел, или, как мы их называем, стреловидных поражающих элементов. На конечном участке полета ракеты эти стрелы выбрасываются вперед вышибным зарядом. — Какой ужас! — воскликнул я. Такой стальной дождь убьет или искалечит всех, кто окажется у него на пути. Югородский штабс-капитан лишь развел руками, словно говоря, на войне, как на войне. А у меня внутри даже шевельнулась жалость к тем, кто окажется под ударами такого бронепоезда смерти. Ну и, так сказать, на десерт. Мы установим на платформах пулеметы. Это что-то вроде ваших метролез. И... Аксы — автоматические гранатометы-станковые. Они забрасывают свои гранаты на расстоянии до двух верст, причем делают это весьма быстро. Стреляют они осколочными и прочими снарядами. Тоже весьма эффективная штука. — Все это, конечно, просто замечательно, Николай Арсеньевич, — сказал я. — Только кто будет из этого чуда оружия стрелять? Вас немного, а мои солдаты, хотя и храбрецы, но с вашей техникой не знакомы. Мы учли этот момент, Иван Васильевич, кивнул Бесоев. Сегодня вечером сюда будут переброшены по воздуху люди, которые обучены стрельбе из всего того, что вы только что увидели. Третьих из югоросов, а остальные волонтеры из России и юные конфедераты. Вы уж тут не обижайте их, они, ребята, хорошие. Опыт боевой имеют, участвовали в освобождении Ирландии от британцев. «Хочу попросить вас еще вот о чем. В экипаж бронепоезда нужны ваши люди, меткие стрелки, а главное, те, кто хорошо знает здешние места. У нас, конечно, есть карты этой территории, но надо, чтобы были те, кто без карт. Только по хорошо известным им приметам могли бы сходу определить, где находимся мы, а где неприятель». Я пообещал штабс-капитану подобрать для него надежных людей, с которыми наш бронепоезд мог бы дойти до самого Вашингтона». «Да, и еще», — сказал Бесоев. «Помимо боевой части в БП следует сформировать и вспомогательную, своего рода тыл. Ведь необходимо место, где хранятся боеприпасы, продовольствие и прочее военное имущество. В конце концов, вагон для раненых...» они будут как мы не будем стараться беречь личный состав опять таки надо куда то складывать рельсы и шпалы для ремонта железнодорожного полотна нужен будет и запасной паровоз если основной будет поврежден врагом я на эту тему переговорил с господином смирновым и он обещал сформировать вспомогательную часть бронепоезда а вы николай арсеньевич не подумали о том что вслед за вашим Как вы говорите, БП должны двигаться составы с войсками. Вы разгромили противника, заняли город, а дальше что? Оставите его и двинетесь дальше, так его снова янки займут и расправятся с теми, кто с радостью встретил вас. Будете сидеть и ждать у моря погоды? А так вслед за вами в город на поезде прибудут наши солдаты, после чего вы с чистой совестью поедете дальше воевать». «Все правильно вы говорите, Иван Васильевич. Но сможем ли мы найти нужное количество вагонов и паровозов для переброски войск? Может быть, надо для начала захватить большой населенный пункт, в котором есть депо с необходимым количеством подвижного состава? Вы прикиньте, есть ли такой город поблизости?» «Хм, пожалуй». Я так сразу не смогу вам ответить. Надо будет посоветоваться с капитаном Смирновым. Он инженер-путеец и знает об этом поболее меня. Пойдемте, Николай Арсеньевич, поговорим с ним.